Глава вторая. Жан Вальжан. Национальный гвардеец. Впрочем, основным его жилищем был дом на улице Плюме, где он устроил свою жизнь следующим образом. Козетта со служанкой занимала особняк. У нее была большая спальня с росписью в простенках, будуар с золоченым багетом на стенах, гостиная председателя с ковровыми обоями и широкими креслами. Козетта была и хозяйкой сада. Жан-Вальжан велел поставить в спальне Козетты кровать с балдахином из старинного трехцветного штофа и застелить пол старым прекрасным персидским ковром, купленным на улице фигиес поль у старухи Гуше. Желая смягчить строгость великолепной старины, он подбавил к древностям легкую изящную обстановку, подобающую молодой девушке — Этажерку, книжный шкаф, книги с золотыми обрезами, письменные принадлежности, бювар, рабочий столик, инкрустированный перламутром, нессесер, золоченого серебра, туалетный прибор из японского фарфора. На окна во втором этаже были повешены длинные подбитые красным узорчатым шелком занавеси того же трехцветного штофа, что и на постели. В первом этаже висели выштые занавеси. Всю зиму маленький дом Козетты отапливался сверху донизу. Сам Жан Вальжан поселился во флигеле, расположенном на заднем дворе и напоминавшем сторожку, где была складная кровать с тюфиком, некрашенный деревянный стол, два соломенных стула, фаянсовый кувшин для воды, несколько потрепанных книг на полке, а в углу, Его драгоценный чемодан. Здесь никогда не топили. Он обедал с Козеттой. К столу ему подавали пеклеванный хлеб. Когда Тусен перебралась в дом, он ей сказал, здесь хозяйка-барышня. — А вы, су сударь, — спросила озадаченная Тусен, — я гораздо больше, чем хозяин, я отец. В монастыре Козетта была подготовлена к ведению хозяйства и распоряжалась расходами, весьма, впрочем, скромными. Каждый день Жан Вальжан, взяв Козетту под руку, шел с ней на прогулку. Он водил ее в Люксембургский сад, в самую малолюдную аллею, а каждое воскресенье к обедне обычно в церковь Сен-Жак-Дю-Опа, именно потому что она находилась далеко от их дома. Квартал этот был очень бедный. Жан-Вальжан щедро раздавал подаяния, в церкви вокруг него толпились нищие. Последнее обстоятельство и послужило причиной послания Теннердье, направленного господину благодетелю из церкви сен жак па Он охотно брал с собой Козетту навещать бедняков и больных. Чужие люди не допускались в особняк на улице Плюме. Туссен доставляла съестные припасы, а сам Жан Вальжан ходил за водой к водоразборному крану, оказавшемуся совсем близко, на бульваре. Для хранения дров и вина пользовались подобием полуподземной, выложенной раковинами пещеры по соседству с калиткой на Вавилонской улице и служившей когда-то гротом господину-председателю. Во времена загородных домиков и приютов нежной страсти не было любви без гурота. К калитке на Вавилонской улице был прибит ящик для писем и газет. Но трое обитателей особняка на улице Плюме не получали ни писем, ни газет, и вся польза ящика, бывшего некогда посредником и наперсником любовных шалостей судейского любезника — теперь состояло лишь в передаче повесток сборщика налогов и извещений от Национальной гвардии, ибо господин Фошлеван, рантье, числился в Национальной гвардии. Он не мог проскользнуть через густую сеть учета 1831 года. Муниципальные списки, заведенные в то время, распространились и на монастырь Малый Пикпюс. На это своего рода непроницаемое и священное облако, выйдя из которого Жан Вальжан в глазах мэрии был особый почтенный и, следовательно, достойный вступить в ряды национальной гвардии. Три-четыре раза в год Жан Вальжан надевал мундир и, надо заметить, весьма охотно нес караульную службу. То было законное переодевание, которое связывало его с другими людьми, вместе с тем давая ему возможность держаться особняком. Жану Вальжану минуло шестьдесят лет. В этом возрасте человек имеет право на освобождение от военной службы, но ему нельзя было дать больше пятидесяти. К тому же он вовсе не хотел расставаться со званием старшего сержанта и беспокоить графа Лобо. У него не было общественного положения. Он скрывал свое имя, скрывал свое подлинное лицо — Скрывал свой возраст, скрывал все, и, как мы только что говорили, был национальным гвардейцем по доброй воле. Походить на первого встречного, который выполняет свои обязанности перед государством, в этом заключалось все его честолюбие. Нравственным идеалом этого человека был ангел, но внешне он хотел быть похожим на буржуа. Отметим, однако, одну особенность. Выходя из дому вместе с Козеттой, он одевался, как всегда, напоминая своим видом военного в отставке. Когда же он выходил один, а это бывало обычно вечером, то надевал куртку и штаны рабочего, а на голову картуз, скрывавший под козырьком его лицо. Что это было — предосторожность или скромность? и то, и другое. Козетта привыкла к тому, что в жизни ее много загадочного и почти не замечала странности отца. Туссен уважала Жанна Вальжана и находила хорошим все, что он делал. Как-то раз мясник, повстречавший Жанна Вальжана, сказал ей «чудак». Она возразила «не чудак, а святой». Ни Жан Вальжан, ни Козетта, ни Туссен — не уходили и не возвращались иначе, как через калитку на Вавилонской улице. Трудно было догадаться, что они живут на улице Плюме, разве только увидев их сквозь решетку сада. Эта решетка была всегда заперта. Сад Жан Вальжан оставил заброшенным, чтобы он не привлекал внимания. Но здесь, возможно, он заблуждался.